Глава десятая Мэтью двинулся в путь на среднего размера пегой кобыли по кличке Сьюви, который убрал из конюшни мистера Вайнкупа в прошлых деловых поездках. Кобылка передвигалась нога за ногу, но была послушной и никогда, как утверждал добродушный Вайнкуп, попыхивая трубкой, никогда не сбрасывала всадника. Итак, верхом на Сьюве, держа в руках по воде и сунув ноги в стремена, с запечатанным пакетом во внутреннем кармане, застегнутым на пуговицу, Мэтью поехал по Бродвею на север, объезжая пешеходов, фургоны, тележки разносчиков, собак, гоняющих котов, которые в свою очередь гоняли кур, избегая выплескиваемых на улицу ночных горшков и помойных ведер и прочих предметов и явлений, которых следовало избегать. Он жеเลал, что забыл взять шляпу, потому что начался ещё один короткий дождик, который его промочил и снова сменился солнцем. Но, экономя время, Мэттью решил не заезжать к себе в гончарную. Из конюшни он выехал почти в 2:30. Была одна важная работа, которую надо было закончить в Сити-холле, и ещё надо было спросить у магистрата Пауэрса разрешение на поездку. Хотя вторая половина дня у Мейтю была свободна, и он знал, что магистрат возражать не будет. Однако магистрата в кабинете не оказалось, и Мейтю оставил записку, закончил свою работу и бросился вниз по лестнице, где он налетел на поднимавшихся ему на встречу главного констебля Лилихорна и генерального прокурора Байнса. Привет, Мэттио. У весельчика Байнса было выдающееся пузо, румяное лицо и аккуратная седая борода. Куда так несемся? Здравствуйте, сэр. Простите, я спешу по делу. Тогда секунду. Байнс протянул руку и положил на плечо Мэттио миссистою лапу. Лилихорн попытался проскользнуть мимо, но места не было. Две вещи. Я хотел с тобой поговорить насчёт твоих предложений на собрании. Очень интересно и может быть полезно. И наверняка главный констебль их должным образом изучит. Я, прав Гарнер. Да, сэр. Неожиданно радостно отозвался Лилихорн. Я давно уже собираюсь их как следует рассмотреть. Отлично. Такая была высшая похвала у генерального прокурора на все случаи жизни. Потом он слегка помрачнел, и голос, который мог вызвать в зале суда гром и землетрясение, сделался почти отцовским. Э, насчёт вчерашнего вечера. Ты оказался при этом трагическом событии. Гарднер мне описал всю картину, и я видел тело. Эти отметины вокруг глаз очень тревожны, правда? Да, сэр. Я так понимаю, что наш весьма эксцентрический печатник незаконно присутствовал при исследовании тела, снова употребил этот термин. Какой именно, сэр? Мэтт отлично знал, что имеет в виду Байнс, но не хотел произносить это слово первым. Кроме того, он не был уверен, что Гриксби присутствовал незаконно, разве что ночью, пока все спали, были внесены изменения в городской кодекс. Сам, знаешь, Байнс надавил на плечо Мэтту чуть сильнее. Мы, все мы, в этом деле на одной и той же стороне, Мэтт. Мы профессионалы. мастера своего ремесла в каком-то смысле не думай мы этого убийцу поставим перед судом а к сожалению ничего хорошего не получается когда мармадил гриксби начинает в своём листке кричать на весь город ну тот термин что там напечатан он вызывает беспокойство из которого рождается страх а страх порождает панику а паника Неуверенность жителей в способности представителей закона их защитить. И ничего хорошего. Да? Хм, да. Э, то есть нет. Я полагаю. Хм. Я считаю, что Гриксби со своей газеткой молодец. Люди должны иметь возможность прочесть о прибывающих кораблях, грузах, развитии Нью-Йорка, о жизни общества, ну и да, конечно, даже о мелких непорядках на улице, которые приходится терпеть всякому уважающему себя городу. Бензе молчал, и холодные синие глаза приготовились метнуть молнию с сопровождением горлового грома. Но нельзя позволять ему «И мы не позволим превращать этого убийцу в мрачную тайну, когда это просто псих, к тому же наверняка уже покинувший город». «Простите, сэр», — возразил Мэтью, «но таково было мнение после убийства доктора Годвина. Как видите, оно оказалось неверным». «Сейчас мы еще не знаем, верно оно или неверно. Я не говорю, что Григсби не должен упоминать об этом происшествии». Нужно быть дураком, чтобы не знать, что весь город об этом говорит. Нам мы должны управлять общественным мнением мочью на благо самого общества. Если Гриксби поднимет крупную волну, чем это кому поможет? Ты согласен? Натя не знал, соглашаться или нет, но ответил он так: Одна вещь мне известна, которая очень послужит на благо общества. Дейтельно расследовать убийство и найти виновного прежде, чем он Баинс приложил к губам массивный палец. Мы ведём расследование, в этом можешь не сомневаться, и мы найдём этого психа, если он достаточно сумасшедший, чтобы оставаться в Нью-Йорке. Какие-то фальшивые нотки прозвучали в этой музыке, но Мати не стал докапываться. Он перенёс своё внимание на главного констебля. Один вопрос к вам, сэр. Вам удалось допросить преподобного Уэйда и доктора Вандерброкена? Удалось, если вам действительно нужно это знать. Могу я спросить, чем они объяснили своё поспешное исчезновение? Лилихорн посмотрел на Байнса взглядом, в котором ясно читалось: "Видите, каких дураков мне приходится терпеть?" Он перевёл взгляд на Мэттю и сказал с намёком на пренебрежение. Досточтенный проповедник шёл по делам своей церкви. Досточтенный доктор спешил к больному. Они были оба на южной стороне улицы и слышали крик Филиппа Кови, как вы услышали его с северной стороны. Каждый из них извинился, что не остался ждать констебля, но у каждого из них было срочное дело. У каждого своё. У каждого своё, повторил Мэттю. Я, кажется, ясно сказал. Вам что, слуховой рожок нужен? Простите, но вы спросили, какое именно было дело с церковью и кто был этот пациент? Не спросил, потому что я с уважением отношусь к этим джентльменам, и их объяснения меня удовлетворили. Дальнейшая назоль вызвала бы оскорбительный, а в случае преподобного Уэйда, даже греховный, подумайте сами, Корбет. Он снова попытался протиснуться мимо Байнса. Э, Шар, нам не пора? Байнс отпустил плечом Мэтью, смахнул с его лацкана воображаемую соринку. Поговоришь со своим другом, ладно? Поговори, как его друг, ой, как мой, идёт, да? «Ну и отлично!» — широко улыбнулся он. Направляя кобылу вверх на Бродвейский холм, мимо гончарной и в пышный зеленый лес, Мэтью все думал о словах «У каждого свое». И это было странно, потому что он отчетливо помнил слова преподобного Уэйда, сказанные доктору Вандер Брокену. «Мы вынуждены его покинуть». Он ошибся. Или же эта фраза всё-таки значила, что проповедник и доктор идут по одному и тому же делу. Докторский саквояж стоял на земле, и вроде бы под плащом у доктора была ночная рубашка, что также говорило о срочности. Но если они двое шли вместе, почему было просто не сказать это Лили Хорну? Конечно, от губ до души дорога дальняя, и Лили Хорн вполне мог не так понять их ответ. Или же они не расслышали вопроса? Но все равно очень, очень странно. А насколько это серьезно? Служителю Божьему произносить ложь? Мэтью пришлось вытряхивать все вопросы из головы. В конце концов, какая разница? Он ни на миг не предполагал, что доктор или преподобный имеют к убийству хоть какое-то отношение. — Да. Как сказал Лили Хорн, они случайно оказались на южной стороне улицы, когда услышали крик Кови. Мы вынуждены его покинуть. Хм, что-то тут не сходится, думал Мэттью. И ему было очень неприятно, что не сходится, потому что теперь ему после возвращения в город придётся говорить с преподобным Уэйдом и с доктором Вандерброкеном. Хотя бы во имя ясности. Остались позади последние дома Нью-Йорка. За окраиной города виднелись поля и сады, каменные заборы, пастбища с коровами. Он проехал мимо старой ветряной мельницы и холма Коммон-Хилл. Потом выехал на Бостонскую почтовую дорогу, огибающую широкий глубокий пруд Коллект-Понд слева и густой лес справа, спускающийся по склону вниз к реке. Дождики к счастью прибили пыль на дороге, которая и близко не была так изрыта, как злополучный путь из Чарльстауна в Фаунд-Ройл. Но всё равно, была бы кошмаром инженера-строителя. Мэттью подумал, что одной из самых изматывающих работ в колонии должна быть работа кучера, гоняющего карету между Нью-Йорком и Бостоном. Когда чувствуешь, как рытвины и ухабы буквально вышибают из-под тебя колёса, Но опять-таки, эта дорога была хорошо наезжена местными фермерами и обитателями больших имений дальше к северу. И не только как дорога на Бостон, но ещё и на Ист-Честер и Нью-Рошел. Дорога шла по холмам с большими участками дикого леса между фермами. Здесь тоже, как и в колонии Каролина, местами нависали над дорогой массивные сучья узловатые ветви деревьев, бывших старыми уже во времена Генри Хатсона. Иногда впереди выскакивал на дорогу олень, темные стайки насекомых кружились над болотными бычагами и светлыми ручьями, журчащими среди гладко обточенных камней. И так же, как в Каролине, не оставляло ощущения, что за тобой все время следят глаза индейцев, но для белого увидеть индейца, если он того не хочет, почти невозможно. Набухли тучи. Брызнул дождик. Тучи разошлись, и солнце хлынуло на дорогу, приломлённое в многотысячном листве над головой. Мэтю перевёл кобылку на шаг, надеясь через какое-то время снова пустить её рысью. По его расчётам, отсюда до сужения дороги было около получаса езды. А на этом сужении, отмеченном грудой белых камней, от почтовой дороги отходила влево другая, петляющая по многочисленным имениям, принадлежащим или принадлежавшим когда-то голландским поселенцам. Там он пустит кобылу полной рысью и оставшиеся 4 мили сделает минут за 40. Не ему было интересным, зачем бы человеку жить в такой глуши за столько миль от города. Но насколько он мог понять, эти люди владели предприятиями, такими как каменоломня или сопилка де Конти, требующими и места, и ресурсов. Он понимал, что где-то неподалёку виноградник и винный завод, но пока их ещё не видел. Это были крутые и бесстрашные люди. Они жили так, будто им плевать, если индейцы нагрянут в гости. Но без людей бесстрашных Нью-Йорка бы не было вообще. В лес пронизывали лучи солнца, уже опустившегося ниже. Впереди дорога сворачивала вправо, огибая чащу. Громкое пение птиц внушало спокойствие, хотя с запада доносился отдаленный гром. Иногда над голубой дымкой вздымались отвесные зеленые стены. Мэтью очень не хотелось попадать под настоящий ливень, но, даже если он промокнет, пакет хорошо защищен. Дорога свернула влево, поднимаясь на холм. На гребне холма она уходила вниз и опять вправо, будто играя и капризничая. Мэтю направил сьюви за поворот и увидел ветви дуба, навишины над дорогой, как древесный свод зелёного собора. Отсюда дорога шла прямо и ровно. Тут как раз неплохо будет пустить сьюви рысью, решил он. Но не успел додумать до конца, как исчаще вырвались 3 перепёлки, пролетев мимо словно стрелы, а за ними, в треске сминаемых кустов, на дорогу выскочил крупный гнедой конь с белой звездой на лбу. На этом мускулистом животном сидел человек в чёрной треуголке с вороным пером за алой лентой, в белой рубашке с рюшами, тёмно-синем сюртуке и белых штанах. К несчастью, как заметил Мэттью, это был отнюдь не спортсмен, выехавший покататься, поскольку нижнюю часть его лица скрывал тёмно-синий платок, а ствол пистолета, направленного прямо на Мэттью, был длиной почти в локоть. Первая лихорадочная мысль ударить Сювика блуками в бока и броситься прочь, как дьявол, которому задницу припекли. Вылетело у Мэтью из головы быстрее, чем вспугнутая перепёлка. Держи лошадь, скомандовал разбойник, когда Сюви задрожала в тревоге и стала перебирать ногами. Мэтью послушался, сжал лошадь коленями, одновременно как можно более плавно натягивая поводья. Сюви заржала и зафыркала, но подчинилась всаднику. Разбойник подъехал ближе, положив ствол себе на колени. У Маттио сердце колотилось так, что уши, казалось, подёргиваются в такт. Не выпуская поводья в сайде с коня, последовал приказ. Когда Маттио замешкался, он просто был несколько ошеломлён этим внезапным нападением. Разбойник приставил дуло к его колену. "Я тебя, молодой человек. «Убивать не буду!» Голос прозвучал хрипло и низко, но с едва заметными интонациями человека из хорошего общества. «Если не будешь слушаться, я отстрелю тебе колено. По этой дороге часто ездят, и часа через три-четыре какой-нибудь фургон тебя подберет». Мэтью слез с кобылы, не выпуская поводьев. Разбойник тоже спешился, и стало видно, что это здоровенный, широкоплечий мужчина, дюйма так на три выше 6 футов. Под треуголкой виднелись седые виски, верхняя часть морщинистого лица, перенос с выдающимся носом и глубоко посаженные глаза, как смоляные ямы. Левую черно-седую бровь пересекал жуткого вида зазобренный шрам. Что у тебя есть? — спросил разбойник, приставляя ствол к левому уху Мэттью. — Ничего. Больше ничего он сказать и не смог, хотя знал, что надо овладеть собой. — И почему это все так говорят? — Ну нет, не все. Некоторые умоляют меня взять их деньги, когда я простреливаю им ухо. Хочешь вторую попытку на тот же вопрос? — Да. У меня есть немного денег. Вот. От ничего к немного. Уже лучше. Некоторый прогресс. Ещё чуть-чуть, и ты у нас будешь богаче Медаса. И где же твои сиротские крохи? В сидельной сумке, ответил Маттео, но с очень большой неохотой, потому что знал, что там ещё. Мне показалось, что из дула пистолета слышится шум океана. Открой. Разбойник взял поводь с Юви и отступил. Матью попытался выиграть время, развязывая кожаные ремни, но разбойник сказал: "Я всё равно заберу всё, что у тебя есть, так что не валяй дурака". Когда Матью открыл сумку, разбойник велел: "Сойди с дороги". Матью шагнул в высокую траву. Разбойцерь большой дороги подошёл, полез в сумку, вытащил коричневый кожаный кисет-бумажник и: "О, позор! Только что подаренные часы. Красиво блестят", отметил разбойник. "Спасибо, мне они очень нравятся". С отработанной ловкостью часы исчезли в его сюртуке. После чего он развязал бумажник, и видимая часть лица скривилась в злобной гримасе. Течём промышляешь? Профессиональный нищий? Откуда у тебя серебряные часы богача и кошелёк бедняка? Такое ломаю положение, ответил Матти. Часы не мои. Разбойник спокойно посмотрел на него, потом ещё раз заглянул в пустую сидельную сумку, потом так хлопнул с ювеладоню по кропу, что та завизжала же ребёнком, и бросился вперёд, выкатив от ужаса глаза и прижимая уши. Кобыла пустилась по дороге галопом в сторону имения де Конти, а Мэтью показалось, что гнедой конь прыснул, и этот звук можно было сравнить только с человеческим смешком. Сам он медленно выдохнул в воздух. Сейчас он был по уши в... в том, во что его ткнули лицом позавчерашним вечером. «Растегнись, урток», — последовал приказ. Мэтью инстинктивно схватился за внутренний карман и тут же отдернул руку, будто обжегся. «Растегнись!» Разбойник подошел к Мэтью почти вплотную. Смоляные ямы глаз поблескивали. Ствол пистолета лежал у него на плече. «У меня ничего больше...» В следующую секунду куртку на нем рванули, пуговица изнутри отлетела, и чужая рука вытащила пакет раньше, чем пуговица упала в траву. Грабитель проверил вторую сторону куртки, нет ли там ещё пакета. Не нашёл и обыскал жилет. Карманчик был пуст, карман pantalón тоже, и потому разбойник отошёл на два шага и стал рассматривать пакет, повернув его печатью к себе. Маттиу шагнул вперёд. По его лицу стекал жалящий пот. Тут же всё внимание грабителя обратилось на него, а дуло пистолета оказалось возле его ноздрей. Послушайте, сказал Мэтью почти срывающимся голосом. Там ничего для вас нет. Там официальные документы. Поправки к контракту для вас они бесполезны. Пожалуйста, отдайте их мне и отпустите. Глядя на Мэтью без малейшего сочувствия, разбойник сломал печать, а осколки с Urgucha полетели в траву. Он наступил на 6 шагов, по-прежнему держа Мэтью под дулом пистолета. вытащил документ, развернул и взглянул на него. На обороте пергамента ничего не было написано, но на лицевой стороне было, очевидно, что-то заинтересовавшее бандита. Даже под платком стало заметно, как он улыбнулся по-волчьи. "На-на", сказал он. "Тот несколько очень приятных подписей. У меня в Бостоне есть друзья с редким каллиграфическим даром". И мне это интересно будет увидеть, как по-твоему. Матью закрыл глаза ладонью, потом его рука медленно спалзла и закрыла рот, взгляд застыл. Разбойник смял конверт, бросил его на дорогу, сложил документы и убрал к себе в карман. Благодарю вас, молодой человек. Вы сегодня устроили праздник бедному бродяге. Он сунул пистолет в кобуру на поясе. Медведь по воде запрыгнул на своего гнедо плавным рассчитанным движением. Снова на западе заговорил гром, и грабитель прислушался, наклонив голову. "Я бы не стал на вашем месте терять здесь время", посоветовал он. "Тот маршрут окажется небезопасным". Повернув своего коня, разбойник поскакал в сторону Бостона. Он издевательски приподнял шляпу, Конь также издевательски махнул хвостом и оба скрылись. Мэттью прислушался к пению птиц. Воздух был наполнен теплом, вокруг стояли красивые деревья, солнце заливало мир своей щедростью. Просто чертовски хороший день. Выждав какое-то время, Мэттью галстуком вытер пот со лба, Я стал стоять, глядя на лежащий посреди дороги смятый конверт. Посмотрел на юго-запад, в сторону Нью-Йорка, потом опять на конверт. "Интересно", подумал он. Конверт он поднимать не стал, абсолютно бессмысленно. Он повернул на северо-восток и пустился в путь, сперва довольно неспешно, потом постепенно прибавил шагу. Путь, конечно, был далеко, и он не хотел измотаться за дорогу, но некоторая скорость была необходима. Возможно, впереди окажется Сюви, посочившийся среди травы, так он надеялся. Шагая по дороге, он отмечал не только то, что впереди, но и оглядывался, нет ли чего сзади, готовый в любую минуту прыгнуть в подлесок. Он снова шагал один, но спутниками ему была его собственная целеустремлённость.